Глава 19. Выход из семимерья. «Веди меня, Квифет, в рубку. Надо поговорить с Ярси». «Есть командир». Белый упал на бок и покатился. Нинель начала движение за пертутинцем. Прозрачная субстанция не мешала двигаться, и они быстро достигли дверей рубки. «Здесь командир!» Нинель вытянула руку, никаких препятствий под рукой не было. Она повернулась. Наконец, под рукой появилось что-то вроде двери. Помещение не имело границ, но Нинель знала, что делать. Кроме того, она увидела голубое свечение над прозрачной, абсолютно гладкой поверхностью. «Ярси!» – произнесла Нинель. «Она хотела подойти поближе, но увидела под ногами пятна столбиков, что когда-то стояли в рубке». «Белый, займись работой», – сказала она, рукой указывая на пятна, похожие на расплавленный парафин. Однако пертутинец не мог сам встать, хотя он выпустил маленькие тоненькие ручки, но они ему не помогли подняться. Нинель, обхватив руками столбик, поставила его, ощутив тепло, рукой провела по боковой поверхности. Пертутинец ничего в этот раз не сказал и не дернулся, терпеливо стерпев руки Нинель. «Ярси», — произнесла Нинель, — «я знаю, ты смогла пробраться к управлению звездорака. Проверь, как работают системы». «Зачем это?» — спросила Ярси, не показываясь в синем свечении. «Понимаешь, я думаю, что семимерие, как пространство, имеет малый объём, а мы сможем покинуть его, просто взлетев с этой поверхности». «Командир, почему вы так думаете?» — удивлённо спросил Белый, продолжая формировать чёрный блестящий столбик. Квифет. Звук, двигаясь со скоростью 330 метров в секунду, распространился в семимерье и через некоторое время вернулся ко мне. Это навело меня на мысль, что объем пространства ограничен. Попробуем элементарно вырваться из него на нашем звездораке. Ну, если ничего не получится, то будем еще думать. «Командир, мы обсуждали с Эйчусом свойства семимерья». «Я думаю, что притяжение здесь, как мы его понимаем, не существует. Здесь притяжение – результат действия сильных межмолекулярных связей». «Сильные связи подавляют слабые, поэтому все тела прозрачны. Изменение гравитационной постоянной приводит к тому, что тела теряют свою форму», – добавил Эйчус. «Нужно будет заняться расчетами, подвести под наше умозаключение математическую базу», – сказала Нинель. «А сейчас будем вырываться в наше пространство, так как здесь нам делать нечего». Наконец белый сформировал столбики, но они, в отличие от самого белого, получились какие-то корявые, кривые, с подтёками. «Ну что это белый?» – Нинель с укором посмотрела на пертутинца. «А что, если сформировать нормальное кресло, чтобы я тоже могла сидеть?» «Скорее всего, при выходе из семимерия столбик приобретёт свой прежний вид». «Откуда-то из свечения проговорила Ярси». «Ты уже протестировала систему взлёта звездорака?» – спросила Нинель, стоя на коленях. Она пыталась из серого столбика сформировать кресло. Однако это ей не удалось. Она бросила занятие и ожидала ответа от Ярси. «И не думаю», – ответила Ярси. «Мне и здесь хорошо, потому что меня не волнует». «Ваши приказы!» Нинель опешила от такого ответа. Она переглянулась с белым и погасила свечение, опустив на него крышку, тем самым закрыв доступ к красному ко всем системам звездорака. Пертутинец переоценил свои силы, возможности и безнаказанность. Никто не сопротивлялся действиям командира. «Белый, ты входишь в систему управления звездолёта и будешь мне помогать!» Приказала Нинель. Она подошла к законсервированной системе ручного управления. В этом ей активно помогали цифики. Девушка нажала клавишу аварийной расконсервации системы ручного управления. Белый подкатился в центр канала, который позволит ему выйти в систему. «Три, два, один». Нинель нажала кнопки в той последовательности, что были изображены на табличке. Откуда-то сверху палился голубой луч, и белый пертутинец исчез. «Командир, я в системе управления», — доложил он через мгновение. «Готов к ручному управлению звездолета». «Молодец», — произнесла Нинель. «Белый, создай плазменный обтекатель носа корабля». «Командир, плазменный обтекатель носа корабля создан». «В путь!» – уверенно произнесла Нинель, набирая вторую комбинацию цифр. «Белый, создай плазменный выхлоп из сопла ракеты». «Есть, командир, плазменный выхлоп из сопла ракеты создан». «Даешь отрыв корабля и выход его из семимерия». Крикнула Нинель, заканчивая набирать третью комбинацию цифр. Цифики молча наблюдали за работой командира. «Я вам не дам взлететь!» Откуда-то из глубины донёсся крик красного пертутинца. Над столом разгоралось синее свечение. «Цифики, замуровать красного!» Приказала Нинель, наблюдая за тем, как ведёт себя звездорак, а он потихоньку начал подниматься. В рубке зазвучали дикие крики, что-то падало и трещало, но Нинель не могла оторваться от инструкции. Нужно было вводить всё новые и новые цепочки цифр. Внезапно она почувствовала, что её кто-то хватает сзади, пытаясь оттащить от пульта управления. Раздумий на свои действия не было. «Цифики, ну что же вы?» – крикнула Нинель, но те не могли справиться с неудержимой бешеной силой пертутинца. «Всё, медлить нельзя!» Крикнула Нинель, пытаясь нажать на следующую цифру. Мгновенно достав протон нейтронный делитель, она выстрелила, однако хватка не ослабевала. Цифры на табличке шли бесперерывной чередой и все ускорялись. «Командир, звездорак идет на автопилоте», — доложил Белый. Нинель оторвалась от пульта управления. Оглянувшись, она увидела красный столбик, вцепившийся ей в спину, и два облачка, которые пытались оттащить красного. «Цефики, прочь!» — крикнула Нинель вновь выстрелила в красного. То, что она далее увидела, повергло ее в шок. Вместо того, чтобы красный уничтожился, он начал подрастать в размерах. Он удлинялся и ширился. «Белый!» – вскричала Нинель. «Белый! На помощь!» Красный, расширяясь, захватывал все большее пространство. В центре канала, недалеко от Нинель, произошла вспышка и появился белый. Он прыгнул на красного, пробил его защитную оболочку и ощетинился множеством острых игл. «Во дает!» – проговорил Эйчус. Он подлетел к дырке, проделанной белым в красном пертутинце, и увидел, как иглы разрывали внутренность красного. «Эйчус, отойди!» «Мы не знаем, что может предпринять красный». Проговорил Билли он наблюдал за происходящим издалека. Нинель приставила ПН-делитель к середине красного и выстрелила. Пертутенец начал сдуваться, как будто из надутого шарика выпустили воздух. На пол летели ошмётки красного пертутинца. А в центре этой страшной картины стоял белый. Он тоже подрос, стал гладким, как прежде. «Белый, ты был снаружи» проговорила Нинелли, отдышавшись. «Все ли идет по плану и есть ли намеки на то, что объем семимерии уменьшается?» «Командир!» «Намеки есть, но мне пока надо вернуться. Как только мы выйдем из чуждого нам пространства, я мгновенно здесь появлюсь». Откатился и вновь исчез. «Фу, какой красный! А ведь казался нормальным!» С удивлением проговорил Эйчус. «Вот все, что от него осталось!» Усмехаясь, проговорил Бельгаус а под ногами растекалась густая серая масса. «Все-таки жаль!» «Он был пертутинцем. Благодаря ему наш звездорак летал», — проговорила Нинель. «Командир», — раздался голос Белого, — «через несколько минут мы выйдем в материальное пространство». «Неужели мы избавимся от этой кошмарной действительности, и вы вновь станете нормальными цификами?» «Мы и так нормальные цифики», — проговорила Ичу слетая по рубке. «Да уж мы-то очень нормальные цифики», — проговорил Белтрукс. «Особенно Рамарти Эйчус, особенно Бельгаус Белтрукс», возразил Эйчус, погнавшись за прозрачным белым облаком с красными точками. Тот летал по каюте, увертываясь от преследования. Они летали друг за другом, булькая и издавая громкие трескучие звуки. Нинель улыбалась. Она подошла к пульту управления и стала наблюдать за цепочками цифр, сменяющих друг друга с невероятной скоростью. Видимо, она задремала, так как внезапно булька не усилилась, и что-то тяжёлое упало на пол звездорака. Нинель открыла глаза. Всё было как прежде. Цифики валялись на полу в натуральную величину. Покрутила головой. «Всё в порядке, она настоящая!» «Командир, мы вышли из Семимерья во вторую линию Войда», — доложил Белый. «Прямо по курсу Курафаген. Прибудем на станцию через двадцать четыре часа». Цифики вскочили с пола и бросились к Нинель обниматься. Однако Нинель не приветствовала проявления никаких эмоций. «Спокойно», — проговорила она сухо. «Идите спать, отдыхать. Позже поговорим о роли каждого всеми мерия». Цифики, довольные собой и тем, что они опять в своем нормальном обличье, толкаясь и громко булькая, выбежали из рубки. Нинель обвела взглядом руку звезда Рака, очень довольная тем, что эпопея с многомерностью окончилась. Она открыла крышку над столом управления, появилось синее свечение. Нинель смотрела на свечение, ожидая, что появится Ярси, однако ожидание было напрасным. «Ярси больше нет. Что же теперь делать? Кто поведет звезда Рак? Может, мне самой разобраться в системе управления, почему я раньше об этом не подумала?» «Ручное управление не так уж и сложно, но ведь это благодаря Белому. Именно он, каким-то образом попадая в систему, обеспечивает ее движение. Скорее всего, эти умения он приобрел, находясь на посту планетарного Логоса. Почему я сразу поверила, что такое возможно?» Мысли текли сами по себе, не требуя ответа. Можно отдохнуть. Звездорак летит автоматически».